Дела гусь-лебедевские Между тем в газетах стали появляться запросы читателей, почему отстает наша крылодельная промышленность. Появились карикатуры на Бэби и на подчиненное ему заведение гусь-лебедь. Директор Бэби вызвал лежачего и потребовал, чтобы тот в кратчайший срок подготовил крылья к сдаче в массовое производство.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 Затем были отпечатаны красивые пригласительные билеты для представителей «Бэби» и прессы. За две недели до испытаний крыльев в Энтезовской многотиражке появилась песня, сочиненная поэтом Переменным. «Эх, вы крылья мои, крылья, крылья легкие мои, вы летите без усилия, как летают соловьи»